Глава 7. Стоп. Если приятель Клюжева заметил, что у него не всё в порядке, то это просто обязано было уловить и Анна Владимировна. Она страдает от недостатка общения. Что ж, побеспокоим её ещё раз. И я решил, что лучше общаться не по телефону, отправилась к Клюжевой. Анна Владимировна обрадовано проводила меня в комнату. Видимо, и впрямь женщине ужасно недоставало общества. И спросила: Танечка, что вас привело ко мне? Нет, вы не думаете, я вас всегда рада видеть. Просто интересно. Это связано с расследованием? Я должна что-то сделать? Нет, Аня, покачала я головой. Я по другому вопросу. Скажите, вы не помните, каково было поведение вашего мужа в пятницу? Он говорил вам, что идёт к Гарику Юркину. Ну да, печально усмехнулась Анна Владимировна. Он ушёл, я думала на всю ночь. Такое часто случалось. Но Валечка очень быстро вернулся домой, весь какой-то взъерошенный. Я спросила, в чем дело, и он ответил, что волнуется перед командировкой. «Я поверила, конечно. Я всегда верила Валентину. А надо было расспросить. Может быть, ничего бы и не случилось», – с горечью добавила Анна. Я сочувственно погладила ее по руке и спросила. «А больше ничего странного не было? Ну, вечером, в пятницу, в субботу. Чего-то такого, чего обычно Валентин Арсеньевич не делал». Анна Владимировна задумалась, нервно теребя край диванного пледа и покусывая губу. Глаза её расширились, взгляд витал вне пространства и времени. Я терпеливо ждала, борясь с желанием закурить. Ещё не хватало чужую квартиру прокуривать. Наконец Анна Владимировна перевела глаза на меня и сказала: "Вы знаете, Валентин в субботу поехал на дачу. Хотя и говорил, что работы полно и перед командировкой необходимо закончить кое-что, но он поехал туда. Обычно мы вместе на дачу ездили, но иногда, когда Валентин хотел отдохнуть от всего, он ехал один". Я решила, что это такой случай. Просто Валя хочет отдохнуть, собраться с мыслями. Я хотела поехать с ним, но он сказал, что отправится один, сумбурно говорила она Владимировна, пытаясь не потерять мысль. И вернулся он очень быстро, буквально часа через 2. А на дорогу до нашей дачи полчаса уходит, да обратно столько же. После этого он пошёл на работу, задумчиво завершила рассказ Клюжева. Дача перед командировкой это уже что-то. Может быть, именно там и находится дискета с информацией, которую так тщательно скрывал Валентин Арсеньевич. Может быть, может быть. «Аня, а где находится ваша дача? Вы не могли бы дать мне точный адрес и рассказать, как туда добраться?» – попросила я. «И вы не будете против, если я посмотрю там кое-что?» «Конечно, Танечка, пожалуйста! Я бы и сама с удовольствием поехала с вами, но сегодня надо забрать тело!» – тихо сказала женщина. А добраться до дачи очень просто. Можно на троллейбусе или электричке. На троллейбусе быстрее, но идти дальше, а электричка ходит только в определённое время. Если на троллейбусе то, я вежливо прервала Анну Клюжеву одной фразой. Аня, а на машине туда можно доехать? Ну, конечно, нас пару раз знакомые возили собрать урожай, улыбнулась Клюжева. И на такси ездили, когда не хотелось в электричке трястись. И она начала пространно объяснять, по какой дороге ехать, куда свернуть, а куда не поворачивать. Потом описала внешний вид дачи и где именно она находится. Мне бы хватило и половины её объяснений, чтобы не заблудиться, но прерывать женщину я не решилась и только дослушав до конца попрощалась с Клюжевой. Удачи вам, Танечка. Надеюсь, вы найдёте всё, что нужно. А если соседи будут спрашивать, вы скажите, что я вам разрешила. Хорошо, согласилась я, вышла из квартиры и села в машину, но с места я не тронулась, пока не покурила, и только потом завела мотор и поехала. Я прекрасно поняла, где находится дача Клюжевых. в большом дачном посёлке неподалёку от города, в Полевановке, и отправилась туда. Доехав до переезда, я была вынуждена остановиться. Шлакбаумом закрылся прямо перед моим носом. Я успела покурить, осмотреть окрестности, полюбоваться чем-то шикарным серебристым джипом, а поезда всё не было. Тогда я начала потихоньку беситься и вспоминать, нельзя ли воспользоваться другой дорогой. Но другого пути нет. То есть он существует, конечно, но для этого надо объехать все дачное поселение по Кольцевой и въехать с другого его конца. Дорога займет как минимум полчаса, даже если ехать со скоростью как минимум 100 км в час и не нарваться при этом на какого-нибудь рьяного мента-патрульника. Проблем с ГИБДД наживать не хотелось. Времени же осталось в запасе не так много до сумерек, около часа. Мне хотелось устроить обыск до наступления темноты. Наконец послышался шум приближающегося поезда, и я обрадовалась. Но ну всё, ждать осталось минут 5. Но не тут-то было, я ошиблась. По рельсам мерно шествовал толстомордый товарняк, длинный и важный, как удав, и зловонние скунса. Он лениво перебирал колёсами, издавая жуткий грохот и пускал клубы чёрного дыма. Не верилось, что такие мастодонты ещё пользуют по рельсам. Но достоверное свидетельство этого брело прямо передо мной. В итоге я простояла перед полосатым шлагбаумом минут 15 не меньше. Сзади уже доносились матерные словечки водителя джипа. Я даже позлорадствовала немного. Бабки, чтобы джип купить есть, а с переездом ничего сделать не может. Пока товарняк тащился, загораживая проезд, я решила погадать. И выудила из сумки замшевый мешочек с магическими косточками. Задумав, найду ли я сегодня то, что мне нужно, я бросила 12-гранники. Они ответили: «31 плюс 6 плюс 20. Вы находитесь в полосе активности, целеустремленности и везения. Что ж, будем надеяться, что еду я не зря. И если мне повезет, как вроде бы предсказали косточки, если я правильно все рассчитала и никто не успел меня опередить, я найду компромат, который так тщательно скрывал Клюжев. Наконец-то ворняк прошел, оставив за собой клубы отвратительно черного дыма, и я смогла отправиться дальше». После переезда я свернула к дачным посёлкам, и моя бедная девяточка запрыгала по кочкам грунтовки. Минут 5 я ехала по узкой дороге, заросшей с обеих сторон дикой вишней, травой и мальвами, тянувшими свои малиново-розовые лепестки в окна машины. Наконец, свернув на очередную узкую дорожку, почти тропку, я оказалась на месте. Прямо передо мной располагался нужный мне дачный участок. За зелёным забором возвышался остроконечный домик с выкрашенной в зелёный цвет крышей. Осмотревшись, я не увидела ни единой живой души вокруг. Честно говоря, предпочла бы сначала расспросить соседей. Может быть, кто-то что-то видел. Анна Владимировна заботливо снабдила меня ключами от калитки, и я, подогнав машину чуть не вплотную к забору, чтобы она не загораживала дорогу, проникла в сад. Здесь было мило и уютно. Ничто не напоминало о городской суете и работе. Недавний дождь смочил землю и листву. Солнце сияло с удвоенной яркостью, как умытое. Лениво и громко жужжали толстые шмели, носившиеся в солнечно-золотом мареве. А в траве расслабленно грелись юркие ящерицы. Все было зелено и свежо. Великолепное местечко для отдыха. Я искренне пожалела, что не могу просто насладиться красотами природы, а вынуждена работать. Расследование в этот момент казалось мне ужасно скучным и ненужным. Хотелось натянуть купальник и улечься прямо в траву. Но я решительно отогнала от себя столь крамольные мысли и прошла по тропке. Посередине остановилась в задумчивости, на небольшом дачном участке находилось целых два строения. Подсобные помещения, кухня, душ и прочее были вдали у забора, а почти у калитки был дачный домик. Где именно могла быть запрятана информация? Да, были еще сотки четыре, покрытые плотным ковром растительности земли. Последний вариант я тут же отмила, решив, что если информация, собранная Валентином Клюжевым, хранится на дискете, он бы не стал закапывать её в землю. Может пойти дождь и вообще мало ли что может случиться. Логично рассудив, что искать следует в одном из домиков, я встала перед новой проблемой. В каком именно искать? С одной стороны, кухня дальше от калитки. С другой стороны, её строение довольно хлипкое, а дача выглядит достаточно крепкой. И всё же я смотрела сначала кухню. Но ничего похожего на тоник не обнаружила. Нигде не было недавно забитых гвоздей, необычных пустот и отходящих половиц. Сквозь тонкие дощатые стены просвечивало заходящее солнце, и пол был исполосан узкими золотистыми лучами. Тогда я направилась к домику. На его двери мрачно висел тяжёлый замок. Ключ, как мне сказала Клюжева, должен лежать в кустах шиповника слева от входа. Я исцарапала себе руку, но ключа не нашла. Вероятно, Валентин Арсенеевич в свой последний приезд не положил его на место. Что ж, открою подручными средствами. Не в первый и подумала я, и выудила из сумки связку отмычек. Такие замки, суровые и неприступные на вид, можно открыть обычной данской шпилькой. Конечно, я справилась с ним без труда. Дача была одноэтажной и состояла из двух небольших спален. Под остроконечной крышей тоже была дверца. Видимо, вела она на чердак. Трудоёмкая эта работа искать тайник. К тому же я ведь не знала клюжового и ход его мыслей, когда он прятал дискету. Тем не менее, я трудилась, не покладая рук, простукивала стены, поднимала половики и прочее. И только во второй комнатушке я наконец-то наткнулась на пустоту. В каменной кладке явно ощущалось пространство. Я попыталась уцепиться за край кирпича ногтями, но это у меня не получилось. Тогда, достав из сумки острый выкидной ножик, я поддела им кирпич. Есть Он с легкостью вышел из стены, и я осторожно уложила камень на пол. Внутренность тайника была заполнена старыми газетами. Разворошив в ворох газет, я поняла «Обманка! Черт побери!» И снова методичное простукивание стен, пола и чуть ли не потолка. Но ничего. «Что поделаешь, придется лезть на чердак». «А где, спрашивается, искать лестницу?» «Я так ее и не обнаружила нигде». Тогда я влезла на калитку, осторожно прошла по забору до козырька крыши, придерживаясь за плетённые виноградом рейки, и оказалась на крыше. Гимнастика, однако. Я подёргла чердачную дверцу, которая не поддавалась. Она была намертво, как казалось на первый взгляд, забита старыми ржавыми гвоздями. Ну уж на такой миккине меня не проведёшь. И я подцепила один из них, и не ошиблась. Гвоздик с лёгкостью выскочил из своего деревянного гнезда и оказался в моей ладони. Вот и превосходно. Так же я поступила с остальными гвоздями, и скоро упрямая дверь распахнулась, даже не скрипнув. Согнувшись, я юркнула на чердак. Паутина на потолке, осиные гнезда с ехидно-жужжащими обитателями. Но пыли на полу местами не было, что убедило меня в верности избранного пути. Осмотревшись, я принялась методично простукивать стены. Внутри чердак был квадратным, как маленькая комнатка. И вполне естественно, стены были полыми, ведь скат крыши далек от формы квадрата. Сама себе я начала напоминать дятла, долбящего клювом по стволу дерева. Тем не менее, отступать я не собиралась. Наконец, под одним из скатов крыши тайник обнаружился. Я с лёгкостью отодрала доску, прибитую такими же гвоздями обманками, и отодвинула её в сторону. Есть то, что надо, а впрочем, что именно мне надо, я не знала. В тайнике, достаточно хорошо, на мой взгляд, замаскированным, лежал плотный пластиковый пакет чёрного цвета. Опустившись на запылённый пол, я осмотрела содержимое клада. В нём лежали дискета, упакованная в полиэтилен, и несколько потрёпанная папка "Дело" с беспорядочно исписанными бумагами. Я не стала терять время, просматривая документацию, и сложила всё назад в пакет, а его убрала в свою сумку. Потом, удалив следы своего пребывания на чердаке, вышла на крышу. Осторожно опустив сумку в заросли травы, я уцепилась за рифлёный край крыши и спрыгнула сама. Благо было невысоко. После чего вышла за калитку, подобрав с земли сумку и подошла к машине. И вот тут ко мне буквально ринулся мужик с соседнего участка, лысоватый дачник в полосатых трусах, в данном случае довольно посредственно игравших роль плавок и с мотыгой в руке. Откуда он только появился? Вот уж действительно, как чёрт из табакерки. "Вы кто?" решительно спросил он, как бы не взначай потрясая мотыгой. Вероятно, дачник считал, что это меня испугает. Как бы не так. Я бы его даже с мотыгой уложила, если бы мне это было нужно. Ну, предположим, если бы он оказался убийцей или маньяком. Но намерения у меня были совершенно мирными. Вероятно, сосед решил, что я грабитель, позарившийся на овощи и фрукты или на нехитрый дачный скарб. "Милиция", честно глядя ему в глаза, ответила я. Мужичок, окинул меня любопытным взглядом, подтянул брюшко, чрезвычайно заметно висевшее поверх плавок, опустил мотыгу и спросил бодро: "А документы есть?" А то, понимаете, всякие тут ходят. Ну, естественно, решил, что я воровка. Это я-то. Я показала ему свои корочки, и мужик удовлетворенно кивнул. Пожевал губами, потом спросил. С каких же это пор таких красивых в милицию берут? Да вот берут. Очаровательно улыбнулась я. Куда они денутся? А что вы на дачу так к Клюжевым приехали? Что здесь ищете? Вы разве не знаете? Валентин Арсеньевич Клюжев убит. Мужик расквохтался, как курица, сочувственно покивал и сказал. Я и думал, что-то не так. Он как в последний раз приехал. Странный такой был, все ходил чего-то. Мне сразу показалось, проблема у мужика. А мужик-то мировой был. Почему вам показалось, что у клюжего неприятности? Заинтересовалась я. Ну не знаю. Обычно-то он так вальяжно по даче разгуливает, отдыхает. А в этот раз прискакал с электрички, как бешеный, и сразу в домик пошел. Потом еще на чердак лазил. Значит, вы расследуете? Полюбопытствовал мужик. А здесь-то что ищете? Следственная тайна. С важным видом прошептала я, с трудом удерживая смех. «Ну что ж», – проявил понимание дачник, – «если вам понадобится моя помощь, запишите. Я Харитон Матвеевич Лыкин. Живу...» И мужик начал дотошно диктовать совершенно ненужный мне адрес. Я с важным видом покивала и даже поблагодарила его за помощь. Пусть порадуется своей полезности. Больше сосед Клюжева ничего сообщить не мог. И я отправилась в Освояси с дискетой и бумагами. Следовало внимательно просмотреть всю информацию и решить, что с ней делать. Интересно, поможет ли она в расследовании? Я задумалась, к кому же мне обратиться, чтобы дали посидеть за компьютером. Ничего хорошего почему-то в голову не приходило. Отправиться к Кирьянову в милицию? Но тогда он узнает обо всем слишком рано, а гораздо забавнее будет принести ему преступника на блюдечки с голубой каемочкой. Если не к Кире, то куда? Домой слишком далеко, а мне не терпелось посмотреть, что же там такого на этой дискете. Стоп. А что мне мешает отправиться в интернет-кафе и любопытство удовлетворю, и заодно горячего кофеику выпью? И я повела машину к центру города, оплатив полтора часа, я вставила в прорез дискету и погрузилась в недра Клюживской тайны. Сведения оказались достаточно любопытными. На дискете было подробное описание незаконной деятельности некоего политика Константина Львовича Шалимова. На своей основной должности он курировал застроечные планы города. рассматривал и утверждал проекты реконструкции старых и строительства новых районов и тому подобное. Брал крупные взятки, что подтверждалось свидетельствами облапошенных им людей, чьи подписи были на бумагах в папке. Константина Львовича Шалимова можно посадить за одно лишь незаконное занятие бизнесом. Он держал фирмы через подставных лиц, естественно. Помимо этого, уважаемый политик, один из столпов нашего Тарасова, из представленных проектов выбирал не тот, что лучше, а тот, за который ему больше платили. Если подробнее, то это выглядит таким образом. Любые планы застройки и обновления в городе должны воплотиться в проекты, и различные строительные компании вступают в борьбу с конкурентами, стремясь сделать свой проект наиболее выгодным, с низкими сметами при высоком качестве и скорости работы. Но не все действовали такими методами. Некоторые особо одарённые личности сочли гораздо более удобным заплатить господину Шалимову, чтобы тот поставил свою державную подпись именно на их проекте. Естественно, при строительстве использовались материалы, никоим боком не отвечающие нормам, велась двойная бухгалтерия и так далее. Но все это лишь следствие продажности господина политика. Со всем этим, конечно, должна разбираться налоговая полиция. А моя задача – предоставить факты. Но! Пока я этого делать не буду, потому что надо сначала раскрутить мое непосредственное дело – убийство Клюжева. Не представляю себе, как ему удалось собрать такой материал. Среди бумаг были не только ксерокопии проектов, а также множество других, самых разных документов. Вероятнее всего, действовал Валентин Арсенеевич через лицо, приближённое к политику. Стоп, секретарьша говорила о каком-то суперзаметном рыжем человеке, который нередко навещал Клюжева. Что если именно эта фигура и является недостающей в данной мозаике? Следовательно, я просто обязана проверить связи политика, раскрутить его деятельность. Тут возникает ещё один особо интересный вопрос. Знал ли сам Константин Львович о собранном на него компромате? Если да, то финал Клюжева оказывается вполне естественным и предсказуемым. Если же нет, придётся проверять другие версии. Но первую я отработать просто обязана. Чует моё сердце, не всё здесь так просто. Обо всём этом я размышляла уже дома, отложив дискету и сварив себе кофе. Готовить что-то специально на ужин просто не было сил. Но я благоразумно зарулила по дороге домой в магазин и купила кое-какие полуфабрикаты. Наделав в себе бутербродов, я пила кофе и бездумно смотрела в экран телевизора, не обращая внимания на действия героев. Вообще, душ, кофе, телевизор и лёгкая еда лучшие расслабляющие средства. Если Шалимов продолжал я свои рассуждения, знал о компромате, раскрыть его будет непросто. Он безусловно свернул свою деятельность и застраховался всеми возможными способами. Ведь если ему известно о существовании компромата, Ему также должно быть известно, что дерьмо, простите за выражение, рано или поздно обязательно всплывёт. Теперь, бросив концы в воду, он наверняка с тревогой ожидает появления компромата и готовится к противодействию. Надо бы узнать, не носит ли политик контактные линзы. Впрочем, вряд ли такая крупная фигура Тарасовского управления будет своими руками выполнять черновую работу, если только не хочет огласки. То есть политика в качестве убийцы тоже нельзя исключать. А ещё необходимо прояснить, кто, кроме Клюжева, знал об этом компромате. Помнится, я слышала в редакции о каком-то совместном проекте. Кстати, а каким образом Валентин Арсенеевич собирался воспользоваться компроматом? Шантаж? Вряд ли. Мне кажется, это не подходит, хотя ничего нельзя исключать. В общем, на завтра планы вполне ясны. Пункт первый не запустить остальные версии. Вдруг с этим компроматом я глубоко не права. Надо все-таки проверить Олега Геннадьевича Камышина, заняться прослушиванием его разговоров. Не зря же я жучки ставила. Далее – редакция. Я совершенно оставила этот пункт. А ведь там у меня неплохой подозреваемый имеется – конкурент Глеб Евгеньевич Ломов. Обаятельный и насмешливый тип. Следовательно, с редакцией тоже надо будет поработать. Заодно можно будет прозондировать почву на счет проекта, над которым трудились сотрудники редакции. Интуиция мне подсказывает, в этом проекте что-то важное для моего расследования. Следовательно, с этим тоже надо разобраться. Только всё это завтра. Как там знаменитая Скарлетт говорила: "Об этом я подумаю завтра". Вот и я тоже, потому что спать хочется безбожно. Голова клонится к подушке, мысли расплываются, а поцарапанные на Клюжевской даче руки, хоть и смазанные уже кремом, всё равно сильно саднят. Но ну, могу я себе позволить отдохнуть? Решив, что не просто могу, а должна, я понежилась в тёплой пенистой ванне на сон грядущий и улеглась спать. Прохладный ветерок шевелил шторы, кровать была мягкой, и под боком не было никого, кто бы мне помешал. Я погрузилась в глубокий сон.